Глава седьмая Как и следовало ожидать жизнерадостного Буратино, у входа в турагентство я не нашел. Некоторое время я стоял у большого тонированного окна, глядя то на свое отражение, то на полированные туфли и мысленно считал длинные гудки в телефонной трубке. Ваня Анисимов, капитан из экзаменационной комиссии ГАИ, Как-то помог мне сделать дубликат водительских прав, которые год назад сгорели вместе с моей машиной. А я ему помог обустроить компьютерный класс. С тех пор мы дружили. «Ваня», — сказал я, услышав трубки трубке хриплый голос капитана на фоне звяканья посуды и нестройных голосов, — «по номеру машины надо определить домашний адрес». «Кирилл?» — очень громко спросил Ваня. — Ни хрена не слышу. — Да тише вы, с человеком поговорить не дают, — прикрикнул он на кого-то. В ответ раздался дружный смех, и посыпались советы послать меня к ядрене фени Что там у тебя случилось? Мы тут у жены сороковник отмечаем. На хрена тебе адрес? Да задел меня один чайник и смылся. Не совсем удачно придумал я. — От тебя смылся чайник? Не поверил капитан. Так моя машина на парковке стояла, выкрутился я. А номер чайника мне свидетели дали. Слушай, а может быть, завтра неохота дежурному звонить. Это срочно Ваня. Мягко настоял я. Кажется, капитану поднесли рюмку. Некоторое время я слышал только голоса до да шумной сопени. Ну, лады смягчился ваня занюхивая кажется трубкой сейчас узнаю диктуй номер восемь шесть девять четыре ШКР старая иномарка ты на мобильном я перезвоню пообещал капитан я затолкал телефон в футляр и прислонился лбом к тонированному окну пытаясь что-то высмотреть вполне может быть думал я что этот юноша с анкетами уже никогда не появится здесь, потому что никакого отношения к социологии не имеет. Отработал и исчез. Подойдя к дверям агентства, я потянул за ручку. Дверь приоткрылась настолько, насколько это позволяло сделать скоба, накинутая на ручку изнутри. Рабочий день закончился, и внутри, по-видимому, осталась только охрана. Я хотел уже было вернуться к машине, как сзади лязнул запор, и меня окликнул голос. Немолодой мужчина в пятнистой униформе, прикуривая, вежливо поинтересовался, что мне надо. Я заказал путевку в круиз, — объяснил я, возвращаясь. — Это вам надо к Наташе, — ответил охранник, — глядя по сторонам и часто затягиваясь. К сожалению, она уже ушла. Завтрак восьми, подходите. «Она у нас по этим делам». Видя, что я не тороплюсь уходить, он посочувствовал мне. «Эх, везет вам! Отпуск, круиз!» А я уже забыл, когда на пляж ходил. Похоже, ему наскучило сидеть одному в пустом офисе, и он был не прочь поболтать. «Вы считаете, что в Ялте есть пляж?» — вопросом ответил я. Если бы у нас был нормальный пляж, я не стал бы портить себе нервы в вашем турагентстве. Причем здесь нервы, ревниво поинтересовался охранник. Что случилось? Путевку выкупить не успел. Вы уже закрылись, ответил я. Приглашение на презентацию, ваш юный сотрудник, дать не забыл. Вот вам и нервы. Приглашение на презентацию повторил охранник отрицательно покачал головой что то я не припомню а кто вам обещал приглашение парнишка с анкетами он здесь весь день клиентов вылавливал охранник понял о ком речь и кивнул это женя сказал он пренебрежительным тоном давая понять что речь идет о пустяке он работает у вас И на нас, и еще на несколько туристических фирм. Приблизив к моему лицу свою крупную голову, охранник доверительно объяснил. Откровенно говоря, все это туфта. На этой презентации вас будут поить бесплатным томатным соком и уговаривать купить еще парочку путевок. Я знаю все эти фокусы. Заболтают, загипнотизируют, и вы раскошелитесь, как миленький. — Значит, Женя сейчас на презентации. — Там, там, — закивал головой охранник, щелчком посылая окурок в кусты. В — Вестибюль мор вокзала. Можете идти без всяких приглашений, на руках занесут. Я пошел по набережной. На душе было чернее тучи. Хотелось выпить и подраться. Улыбаться людям через силу было тошно. Кем бы я никогда не смог работать, Так это артистом и дипломатам, потому что мое лицо почти всегда отражает состояние души. Артист же должен отражать на лице эмоции своего героя, а дипломат — эмоции власти. Охранник был прав. Никакого приглашения при входе в вестибюль морвокзала у меня не спросили. На кожаных диванах и креслах между комнатными пальмами сидели люди с постными лицами. Несколько человек стояли посреди зала, окружая какого-то рафинированного оптимиста, с искусственным загаром на лице и микрофоном в руке. — Но это еще не все! — захлебываясь от восторга, горал он в микрофон. — Каждый обладатель нашей путевки получит в день прибытия напиток. Обратите внимание, совершенно бесплатно! Я стоял у входа и искал глазами Буратино. Несколько подставных женщин, аплодируя как ненормальные, запищали в экстазе тонкими голосами, а затем в разнобой стали спрашивать, где же можно купить вожделенные путевки. — Секундочку, наберитесь терпения! — волевым жестом остановил их шарлатан. — Наша фирма «Пилигрим» не была бы «Пилигримом», если бы на этом заканчивался перечень услуг. Загадочным, но честным тоном произнес он. «Каждый, кто купит нашу путевку за символическую доплату, сможет выбрать себе номер с видом на море». Слово «море» он проорал столь надрывно, словно речь шла о номере с видом на тонущий Титаник. Агентура снова завизжала, и я подумал, что к концу надувательства женщины обязательно описываются. И тут я заметил медленные движения за строем зрителей. По внешней стороне круга, прячась за спинами, двигался Буратино. Он заметил меня раньше, чем я его, и пытался незаметно покинуть зал. Я продолжал спокойно стоять на прежнем месте, скрестив на груди руки, опершись плечом об оконное стекло. — Боишься? — подумал я. — Это хорошо, что боишься. Значит, рыльца в пушку. И не зря я на тебя время трачу. В какой-то момент наши взгляды встретились. Буратино, словно пытаясь подчеркнуть свое достоинство, взмахнул рукой, широким жестом закинул наверх упавший на глаза чуб и снова спрятался за зрителями. В то мгновение, когда он не мог меня видеть, я быстро повернулся, вышел из зала на улицу и встал за дверьми. Буратино наверняка подумает, что я, одержимый желанием поиграть в догонялке, кинусь за ним по кругу а он тем временем попытается улизнуть на улицу. Так оно и вышло. Буратино, несмотря на двубортный пиджак с золочеными пуговицами, мыслил стандартно. Минуту спустя он вышел на улицу, и я тотчас затолкал его в узкий угол между стеной и дверью. «Хочешь бесплатный напиток и вид на море?» — спросил я, рассматривая узкий, опущенный книзу подбородок. Незрелую, болезненную, бледную кожу лица и темные впалые глаза. — А что я вам сделал? Что вы на меня кидаетесь? — начал выяснять Буратино, заметно бледнее, отчего лицо стало просто зеленым. — Галстук, кстати, ты завязывать не умеешь, — миролюбиво сказал я. — Пойдем научу. Мы шли к столикам открытого кафе. Я впереди, Буратино на полшага сзади. С моря дул сырой ветер. Горизонт был тяжелым от облачного мусора, который нагнал за день. Потрепанный баркас с ржавыми подтеками на борту раскачивался на волнах, прижимался к автомобильным покрышкам, от чего раздавалось приглушенное чавканье, словно слон шел по болоту. Мы сели за крайний столик, который находился к морю ближе всего. Поверхность стола была влажной от брызг. Нам подали сок. Я молча тянул оранж через трубочку и рассматривал лицо Буратино. Юношеский пушок под носом успел уже отрасти настолько, что пора было подумать о бритве. Парень деформировался под моим взглядом, как мороженое под лампой. И все же он несколько раз попытался кинуть на меня вызывающий отважный взгляд, словно хотел сказать а я вас все равно не боюсь, и ничего вы мне не сделаете. Но чем дольше я молчал, тем все больше его голова вжималась в плечи, и взгляд становился затравленным. Буратино, похоже, догадывался об этом и откровенно комплексовал. Я попросил официантку принести вечернюю газету, расстелил ее перед собой, пробежал глазами по колонке горячего телефона. Про Валерку было написано всего несколько строк. Аквалангист нарушил правила безопасности и был смертельно ранен водным мотоциклом. Скончался мгновенно от обширной черепно-мозговой травмы. Буратино уже нервно барабанил пальцами по столу. Мое молчание изматывало его. Он догадывался о моих претензиях к нему, но не знал, насколько я осведомлен в его неприглядных делах. Если бы он умел читать мои мысли и выяснил, что я никак в них не осведомлен, то смог бы допить сок и начал бы улыбаться на всю ширину лица. Я допил сок и стукнул стаканом по столу. Буратино вздрогнуло, скинул глаза. — Читай, — сказал я, кидая парню газету. Буратино к газете не притронулся и не поправил ее, хотя она легла под углом. Читай, он наклонил голову и скосил глаза, будто пытался поставить их один над другим. — Это о мужчине, который отвечал на твои вопросы передо мной, — пояснил я и опять махнул официантке. Его убили, замаскировав преступление под несчастный случай. Он приехал в Ялту сегодня утром и остановился у меня, а не в гостинице, где убийца легко мог бы узнать его номер. И все же преступник удалось его выследить. — Вы что-нибудь хотели? спросила официантка кофе молодому человеку иначе он сейчас заснет буратино приоткрыл рот чтобы возразить но я поднял вверх палец не торопись малыш посоветовал я ему подумай над тем что я тебе сказал не кстати запищал телефон слухай запоминай Услышал я в трубке вымоченный застольем голос капитана Анисимова. — Твой чайник живет на улице Кривошты, дом четыре, квартира четыре. Чигизов Юрий Юрьевич, семидесятого года рождения. Запомнил? Ну, будь здоров, а то меня уже за руку тянут. — Нет, сегодня мне спать не придется, — подумал я, заталкивая телефон в футляр. Буратино следил за моей рукой. Я многозначительно посмотрел на него и произнес нечто загадочное. — Считай, что ты уже погряз по уши. — Я никого не знаю и никакого отношения к этому делу не имею, — быстро произнес Буратино. — Мне показалось, что он сейчас добавит. Без адвоката я не буду отвечать на ваши вопросы. — Кому-то отдал анкету, — спросил я. Откинувшись на спинку стула, я смотрел на дно бокала, пряча взгляд, от которого Буратино не мог расслабиться. Мой тон был спокойным и доверительным. Я хотел, чтобы Буратино понял, пока я разговариваю с ним по-доброму. Я опустил ее в урну. Я ждал. Буратино тоже молчал, полагая, что ответил исчерпывающе. «Ну — Ну, — тактично напомнил я о себе. «Что ты еще хочешь? Кофе, сока? Искупаться в море? Или получить по морде?» «Правда», — громко сказал Буратино, — «я должен был сделать только это, и все. А куда потом мальчишка ее отнес?» «Какой мальчишка? Тот, который передал мне деньги и сказал». Он замолчал, недоверчиво глядя на меня, но все никак не мог понять. Я прикидываюсь, что не знаю про мальчишку. Или же я в самом деле не в курсе. Значит, мальчишка передал тебе деньги и сказал. Так что он сказал? Послушайте, что вам от меня надо, — произнес Буратино. Он начал смелеть. Эти анкеты — собственность шести туристических фирм, и мы можем распоряжаться ими по-своему? От моего движения стол качнул, пустой бокал опрокинулся, покатился по столу и упал под ноги буратино, осыпав стеклянной крошкой туфли. Но парень не мог даже шелохнуться. Ухватив его за галстук одной рукой, я стал медленно затягивать петлю. — Я же говорю тебе, ты неправильно завязал узел, — сказал я. — Так ты рискуешь нечаянно повеситься на нем. И снова будет несчастный случай. Будет, малыш. Или все-таки нет? Нет, — прохрипел Буратино из последних сил, упираясь ладонями в стол. Его лицо из красного стало малиново буром. Я разжал пальцы. Буратино тяжело откинулся на спинку и принялся торопливо ослаблять петлю. А потом и вовсе снял галстук и затолкал его в карман. Официантка издали наблюдала за нами. Я вскинул руку и улыбнулся ей. «Еще кофе, пожалуйста».